Глава 5 Высшая форма убийства. Проблемой биологического оружия мы начали активно заниматься в 1993 году после взрыва бомбы во Всемирном торговом центре. Тогда нам стало ясно, что террористы могут наносить удары и по США. Кроме того, перебежчик из России сообщил нам, что в его стране сохранились после распада Советского Союза огромные запасы возбудителей сибирской язвы, оспы, вируса Эбола и других патогенов. Билл Клинтон. Моя жизнь. 15 октября 2001 года я возвращался с конференции. В Чикагском международном аэропорту О'Хара меня задержали сотрудники ФБР взглянув на мою смуглую кожу и паспорт со штампами Саудовской аравии, Йемена и Пакистана специальный агент Дон Даффи наверняка подумал: так так. Четверо вооруженных до зубов чикагских полицейских повели меня в маленькую комнатку в стороне что-то наподобие камеры временного содержания. Они все время повторяли, что я не должен прятать руки в карманы, а один из них Томас, следил, чтобы я не дергался. Я и не дергался несколько часов. Агент Даффи без конца задавал мне одни и те же вопросы: дата рождения, возраст, какие страны вы посещали, цель этих поездок, где вы работаете? Помню, как он и его чикагские коллеги писали что-то так, чтобы я не видел, и пытались понять, что, черт возьми, со мной дальше делать. Оказалось, что мое имя появилось в новом черном списке, составленном в ответ на атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, которые были совершены всего за несколько недель до этого. Полицию и ФБР не интересовало, что я ехал по служебному американскому паспорту, а не по личному, что при себе у меня было удостоверение федерального служащего Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также удостоверение старшего офицера силового ведомства Службы здравоохранения США. На каждом удостоверении была моя фотография. Мои проездные документы тоже не произвели на них никакого впечатления. Важен был цвет кожи и мусульманское имя. Поэтому я сидел на стуле в комнате без окон, различные сотрудники из всевозможных организаций приходили и уходили, иногда просто взглянуть, иногда поиграть в доброго и злого полицейского. Пока все это продолжалось, объявили мой рейс на Атланту, посадка закончилась, и самолет улетел без меня. А я получил возможность вплотную познакомиться с системой усиленных мер безопасности, возникшей после терактов 11 сентября. В конце концов, меня отпустили. Но лишь после того, как сотрудники ФБР созвонились с Центрами по контролю и профилактике заболеваний в Атланте и побеседовали с госпожой Харрис, нашим ночным администратором. Они ее спросили, знает ли она доктора Алихана. К счастью, она меня знала. Очаровательная женщина. Я любил поболтать с ней, когда проходил мимо. И все же мне не дает покоя мысль, что случилось бы, если, позвонив по номеру, который я им дал, они попали бы на временного администратора, который никогда обо мне не слышал. Может быть, меня в экстренном порядке упрятали бы в Гуантанамо? Кстати, а что вообще они знали о женщине, с которой говорили по телефону? Телефонный номер с кодом 404 мог везти не в Атланту, а прямиком в штаб-квартиру Аль-Каиды в пещерах тора -Боры. и на другом конце могла ждать какая-нибудь ловкая Мата Хари. Поговорить с администратором – это далеко не уровень Шерлока Холмса. А что касается причин этого инцидента, то все выглядело как задержание афроамериканца за DWB «Вождение в состоянии негра», «Драйвинг while black Только в моем случае вина заключалась в FWM, то есть авиаперелет в состоянии мусульманина, «Флайн Уайл Муслим». С тех пор прошло 15 лет. Я привык к красной мусульманской папке в иммиграционной службе и беседам в боковой комнате, и конца этому не видно. Я сумел попасть на следующий рейс, но домой добрался почти в два часа ночи и вымотанный рухнул в кровать. Не успел я уснуть, как зазвонил телефон. Это была моя коллега эпидемиолог Трейси Треддол из Центров по контролю и профилактике заболеваний. "Али, ты нужен нам в Вашингтоне, Капиталистский холм атакован сибирской язвой. Ты должен помочь разобраться в ситуации", сказала она. В одно мгновение, быстрее, чем переодеться в костюм супергероя в телефонной будке, я превратился из подозреваемого в терроризме в борца за свободу, которого призвали на фронт, чтобы спасти страну от биологической угрозы. Солнце едва взошло над горизонтом, а самолет центров по контролю и профилактике заболеваний уже взлетел и взял курс на Вашингтон. Причиной такой спешки был стандартный почтовый конверт, который днем ранее доставили в бюро лидера сенатского большинства Тома Дэшла. Конверт был плотно заклеен скотчем. На нем стоял штамп об оплате почтового сбора в сумме 36 центов, штемпель города Трентона в Нью-Джерси и обратный адрес «Форс Грейд», «Гриндейл Скул», Franklin Парк and J 08854 Когда девушка-стажёр, работавшая в бюро сенатора, вскрыла конверт, оттуда поднялось облачко мелкой, как тальковый порошок, пыли. Несколько частичек попало на колени и туфли, еще немного на брюки сидевшей рядом коллеги. Заглянув в конверт, девушка увидела слова: "Сибирская язва и умри". Она испугалась бросила конверт на пол и выбежала из кабинета. Текст сообщения, вряд ли она его дочитала, был таким. «09 11 Ты нас не остановишь. У нас сибирская язва. Теперь ты умрешь. Боишься? Смерть Америки, смерть Израилю, Аллах велик!» Уже через несколько минут в огромное офисное здание имени Харта один из корпусов Сената США, бежала группа оперативного реагирования, шестеро полицейских из Капитолия, шестеро сотрудников ФБР, парламентский пристав и еще шестеро сотрудников отдела опасных устройств. Всего в группу оперативного реагирования войдет 38 человек. Полиция Капитолия принесла ручные анализаторы. Они светились красным, предварительно подтверждая, что этот порошок — сибирская язва. При этом сотрудники не позаботились о костюмах химзащиты или, по крайней мере, о том, чтобы как-то защитить дыхательные пути, равно как и о перчатках и одноразовых халатах, которые можно потом снять и утилизировать. Но и на этом промахи не закончились. Хотя спецслужбы отдали распоряжение покинуть здание и сразу его заблокировали, Система охлаждения и вентиляции работала еще 45 минут, пока не прибыл Скотт Стэнли, агент ФБР с докторской степенью по биомедицине и серьезной подготовкой в области биотерроризма, который велел парламентскому приставу отключить ее. Из-за этой проволочки техникам в защитных костюмах пришлось собирать образцы с ковров стульев из вентиляционных каналов и даже с лестниц по всему зданию площадью 93 тысячи квадратных метров. Стэнли положил письмо в жесткий пластмассовый контейнер, а врачи и техники совместно с ФБР начали брать мазки из носа у всех сотрудников, находившихся на пятом и шестом этажах. При содействии врача Капитолия, всем пострадавшим и членам группы оперативного реагирования, немедленно назначили дозу ципрофлоксацина – синтетического антибиотика второго поколения с 1987 года, считавшегося золотым стандартом для применения в подобных ситуациях. Если дать достаточную дозу этого препарата, человека можно спасти. Однако достаточная доза – это 60-дневный курс, с возможными побочными эффектами, например, разрывом ахиллова сухожилия. Чтобы не переусердствовать, необходимо было четко определить, кого из находившихся в здании могла затронуть сибирская язва. 15 октября письмо Дэшлу стало главной темой вечерних новостей на трех крупнейших телеканалах, однако о биотерроризме заговорили еще раньше. За три недели до происшествия на капиталистском холме аналогичные конверты со спорами сибирской язвы, тоже прошедшие через почтовое отделение в Трентоне, получили в редакции «Нью-Йорк-Пост» и в офисе Тома Брокову, в то время ведущего NBC News. Ассистентка Брокову открыла письмо 25 сентября. В конверте была ксерокопия послания следующего содержания. 09 Это следующее. «Прими пеноцелин, сик, сейчас. Смерть Америки, смерть Израилю, Аллах велик». Вскоре женщина пожаловалась на покраснение на груди, которое затем почернело, и на небольшую лихорадку. «Доктор Шериф Заки, интересно, сколько часов держит в аэропорту человека с таким именем?» Главный патолог центров по контролю и профилактике заболеваний изучил образец тканей из ее раны и подтвердил кожную форму сибирской язвы. 29 сентября няня привезла в студию ABC News семимесячного сына одного из продюсеров. У малыша появилась ярко-красная язва на тыльной стороне левой руки. 1 октября ассистентка Тома Брокову, начала принимать ципрофлоксацин. В тот же день помощница Дэна Разера, ведущего новостей на телеканале CBS, заметила у себя на лице отметину. Женщина решила, что это укус насекомого, но это была сибирская язва. Еще до атак на известных людей сибирскую язву диагностировали в городке Бокаратон во Флориде. Зараженными оказались двое сотрудников компании American Media, занимавшиеся изданием таблоидов. В этом штате за последние сто лет было зафиксировано меньше двух десятков случаев сибирской язвы, причем, как правило, прослеживалась прямая связь с профессиональной деятельностью заболевших, которые работали, например, со шкурами животных. В 2001 году, Необычные диагнозы появились менее чем через месяц после атак в Нью-Йорке и Вашингтоне, но подозрений, что это может быть терроризм, почему-то не возникло. Следствие сосредоточилось на том, что умерший первым 63-летний фоторедактор Роберт Стивенс ходил в Северной Каролине в поход и пил воду из водопада в пещере. Врачи Стивенса забили тревогу, когда увидели на его мозговых оболочках бактерии характерной формы и цвета. Самая тяжелая форма сибирской язвы, ингаляционная, поражает оболочки головного мозга, поэтому при вскрытии мы видим характерную картину, так называемую «шапочку кардинала». Местная лаборатория, сотрудники которой недавно прошли подготовку в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, подтвердила диагноз, но образцы все же направили нам для обязательной повторной проверки. К делу привлекли ФБР, но подозрений в терроризме по-прежнему не было. Иногда мы чересчур консервативны и разумны. Врачи говорят: "Если услышал стук копыт, думай о лошадях, а не о зебрах". В данном случае нам как раз следовало подумать о зебрах. Несколько дней спустя От спокойствия не осталось и следа. В кабинете Стивенса, на клавиатуре и в других местах, криминалисты обнаружили споры сибирской язвы. Вероятно, Стивенс получил зараженное письмо, но не заметил облачко спор, от которого впоследствии и умер. Письмо так и не обнаружили. По итогам работы была сформирована объединенная рабочая группа ФБР и Почтовой службы США получившее название Эмерифрекс. Однако запинка с постановкой диагноза стала предвестником дальнейших проблем. Казалось, что реакция всегда была слегка низкоординированной, а следствие не поспевало за развитием событий и поступлением новой информации. Эпидемиологи Центров по контролю и профилактике заболеваний принялись прочесывать базы данных подозрительных инфекций, а американцев, которые постепенно начали приходить в себя после сентябрьских терактов, вновь охватила паника. 4 октября, за несколько дней до того, как были получены положительные результаты анализа средовых образцов и лаборатория штата подтвердила диагноз мистера Стивенса, министр здравоохранения и социальных служб США Томми Томпсон устроил пресс-конференцию. Он заявил, что спорадические случаи сибирской язвы действительно имели место, однако случай с мистером Стивенсом может быть результатом усиленного мониторинга заболевания со стороны системы здравоохранения и медицинского сообщества. Томпсон трижды подчеркнул «система работает». Шесть раз он повторил «это единичный случай». Под давлением журналистов Министр прямо исключил возможность теракта и упомянул о глотке воды из ручья в пещере в Северной Каролине. На следующий день Роберт Стивенс умер. На той же неделе скончался еще один сотрудник American Media, 73-летний сортировщик почты Эрнесто Бланко. 12 октября сотрудники аппарата сената встретились с парламентским приставом Элом лэнхардом чтобы обсудить вопросы безопасности председатель юридического комитета сената патрик лихи объявил что прекращает принимать почтовые отправления никто тогда еще не знал что его персональное письмо с сибирской язвой тоже отправленное из трендна и пока не открытое, с 9 октября лежит у него в офисе. 16 октября в 9:30 я прибыл в Вашингтон. Центры по контролю и профилактике заболеваний на тот момент не имели практически никакого опыта реагирования на акты биологического терроризма. Я был главным научным сотрудником отдела паразитарных заболеваний, но меня экстренно вызвали не из-за близкого знакомства с паразитами, Дело было в том, что двумя годами ранее я стал одним из основателей нашей программы по обеспечению готовности и реагированию на биотерроризм и знал профессионалов в этой области. Кроме того, у меня был опыт работы со вспышками инфекций. До создания этой программы человек, решивший купить или заказать по почте, скажем, бубонную чуму, услышал бы всего один вопрос. Виза? или Мастеркард. Именно так микробиолог по имени Ларри Уэйн Харрис, который, как потом выяснилось, был еще и белым расистом, сделал заказ и в 1995 году получил чуму по почте. Если террористы занимаются биологией, вероятнее всего они сами же и станут жертвами. Если биологи начинают заниматься терроризмом, Все намного хуже. Чтобы нанести серьезный урон, не надо быть ни гением, ни химиком, вроде Уолтера Уайта из фильма «Во все тяжкие». Известны случаи, когда дальнобойщики, недовольные приговорами суда, смешивали семена клещевины с ацетоном и по почте отправляли получившийся смертельно опасный ядовитый порошок судьям. Но когда речь заходит о масштабных убийствах и хаосе, бакилиус антракис, бактерия, являющаяся возбудителем Сибирской язвы, это, безусловно, идеальное оружие. Сибирская язва, которая обычно ассоциируется с коттом, шкурами и почвой, может образовывать споры, способные выдержать самые суровые условия. Споры сиибирской язвы были обнаружены на всех континентах, включая Антарктиду. Если вдохнуть или проглотить споры, или если они попадут на поврежденный участок кожи, они могут ожить даже после вековой спячки и очень быстро размножиться. А размер этих спор как раз подходит для того, чтобы проникнуть глубоко в легкие. Хотя сибирская язва не передается непосредственно от одного зараженного животного или человека другому, ее споры очень легко переносятся на одежде, обуви или просто с ветром. Труп животного на момент смерти пораженного сибирской язвой крайне заразен, и споры десятилетиями сохраняются в месте погребения. Потревоженные скотомогильники – приводили к появлению новых случаев заболевания более чем через 70 лет. Повышенная стойкость возбудителя делает сибирскую язву идеальным вариантом для создателей оружия. Во время Второй мировой войны немцы экспериментировали с фосфороорганическими отравляющими веществами нервно-паралитического действия табуном, зарином и заманом, и антигитлеровская коалиция старалась не отставать. Однако бактерия сибирской язвы – это живое существо. Сможет ли она выдержать доставку с применением взрывающегося носителя, например, бомбы или артиллерийского снаряда? Корпус королевских инженеров британской армии решил это проверить и в 1942 году провел печально известный эксперимент на удаленном острове Гринард у берегов Шотландии. Военные собрали 80 овец и поместили в центре стада снаряд со штаммом сибирской язвы воллум 14578. Как рассчитывали экспериментаторы, бациллы сибирской язвы сохранили свои смертельные свойства. Снаряд взорвался, овцы погибли, а остров на 40 лет стал закрытой зоной. За эти четыре десятилетия возникло движение под названием Operation Dark Harvest. Активисты, среди которых были и ученые, требовали от правительства обезвредить территорию. Группа отправилась на остров, вероятно, в защитных костюмах, собрала там 136 килограммов зараженной почвы, и пригрозило оставить образцы в соответствующих точках, чтобы правительство как можно быстрее перестало быть равнодушным, а общественность как можно быстрее узнала о проблеме. Одну запечатанную посылку они положили рядом с военным научно-исследовательским центром в порт дауне в графстве Уилтшир, другую в Блэкпуле, где проходил ежегодный съезд правящей консервативной партии началась очистка территории, и в 1990 году, спустя почти полвека, остров был объявлен безопасным. Это стало еще одним напоминанием о том, что недовольные ученые могут представлять угрозу. Но если говорить о письмах с сибирской язвой в Вашингтоне, урок не пошел на пользу. Во время Второй мировой войны США создали собственный центр биологического и химического оружия. Он располагался в Детрикфилде, где дислоцировалась вторая бомбардировочная эскадрилья авиакорпуса армии США недалеко от городка Фредерик в штате Мэриленд. Когда летчиков в том же 1942 году отправили в Англию, Детрикфилд переименовали в Форт Детрик и разместили в нем лаборатории биологического оружия армии США. Американские ученые изучали различных возбудителей, в том числе и сибирскую язву, но в 1969 году президент Никсон объявил, что страна в одностороннем порядке закрывает программу в этой области. Одновременно был создан Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США задачей которого стали оборонные исследования, разработка вакцин и других мер противодействия для защиты американских военных в случае биологической атаки. Советский союз также согласился приостановить работу над биологическим оружием, однако, подписанное в 1972 году соглашение не предусматривало никаких средств контроля. Семь лет спустя, Рядом со Свердловском, ныне Екатеринбург, около ста человек погибло от сибирской язвы. Пострадал даже скот, павшийся вдоль шлейфа выброса. По версии властей, причиной этих смертей, равно как и случаев среди мясников, стало потребление зараженного мяса. Это действительно могло вызвать желудочно-кишечную или кожную форму заболевания, но решительно не объясняла ингаляционную форму, поразившего население. Медицинская документация была изъята или уничтожена. Тогда стало очевидно, что в Свердловске находится специализированная научная лаборатория. Созданная сразу после Второй мировой войны, она продолжила работу над невосприимчивыми к антибиотикам концентрациями сибирской язвы, начатую еще японцами. В марте 1979 года один из лаборантов снял загрязненный выходной фильтр аппарата для сушки спор сибирской язвы. Он оставил записку с объяснением, что оборудование временно отключено, но его начальник ничего не отметил в журнале. Потом пришел начальник следующей смены и включил аппарат. Прежде чем машины остановили и поставили новый фильтр, в небо взмыло почти 10 килограммов возбудителя. К счастью, выброс не попал на город. Инцидент впоследствии назвали «биологическим Чернобылем». О ситуации доложили военному командованию, но местное партийное руководство, включая будущего президента Бориса Ельцина, решило замять дело, нарушив при этом конвенцию о биологическом оружии. А через несколько дней – начали умирать рабочие на соседнем керамическом заводе. Страшная правда вскрылась лишь в 1992 году, когда молекулярный биолог из Гарварда Мэтью Мезельсон отправился туда с группой инспекторов. Самым пугающим открытием стал тот факт, что если бы ветер подул в противоположном направлении, могли погибнуть сотни тысяч людей. Мезельсон побывал на месте трагедии после распада Советского Союза. Тогда же полковник Канаджан Алибеков, заместитель руководителя биопрепарата Советской программы разработки биологического оружия, решил изменить карьеру. Он эмигрировал в США и стал героем жуткой статьи в «Нью-Йоркер», а потом под псевдонимом Кен Алибек опубликовал леденящую кровь книгу под названием «Осторожно! Биологическое оружие», где подробно описал, чем ученые занимались в своих лабораториях, спрятанных в Уральских горах, примерно в полутора тысячах километров к востоку от Москвы. Судя по всему, ребята в Свердловске придумали особенно зловредный возбудитель под названием «Антракс-836», предназначенный для боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Р-36, нацеленных тогда на американские города. В романе «О дивный новый мир», вышедшем в 1932 году, Олдос Хаксли писал о разрывах бомб с сибирской язвой, звучащих негромче бумажной хлопушки. Советскому Союзу удалось приблизиться к антиутопии Хаксли, Но к Конвенции о биологическом оружии страна, похоже, отнеслась как к кредитному договору, который иногда подписывают, даже не читая. В 1997 году президент Клинтон получил подробный отчет на эту тему, и министр обороны США Уильям Коэн объявил о об введении обязательной вакцинации большинства американских военнослужащих от сибирской язвы. Применяемая вакцина до сих пор вызывает споры. Есть мнение, что она стала причиной развития синдрома войны в Персидском заливе. В результате возникла многомиллиардная индустрия, занимающаяся производством и уничтожением по истечении срока годности огромного количества средств для профилактики сибирской язвы, чумы, ботулизма и других смертельно опасных болезней. Затем президент Клинтон прочел триллер Ричарда Престона «Случай кобры», рассказывающий о биологической атаке на США. В книге красноречиво объяснялось, что Америка беззащитна под прицелом биологического оружия. Явно напуганный Клинтон надавил на Конгресс и добился выделения средств на создание национальной программы биологической защиты на программу по обеспечению готовности и реагированию на биотерроризм, которую разрабатывали Центры по контролю и профилактике заболеваний, было направлено 156 миллионов долларов. Директором новой программы стал Скотт Лиллибридж, а я занял пост его заместителя. Одним из наших первых и очень важных достижений в рамках этой программы стала попытка точно определить, как мы сможем противостоять в случае, если кому-нибудь придет в голову мысль атаковать нас живыми организмами. Мы собрали представителей университетов, разведки и государственных органов и составили перечень самых опасных возбудителей, разделив их на три категории. Естественно, каждый ученый хотел, чтобы микроорганизм, на котором он специализировался, попал в список А. Это перечень наиболее вероятных угроз для отражения, которых требуются специальные противоядия и медицинские системы. Несмотря на лоббирование, список А мы ограничили сибирской язвой, оспой, ботулизмом, чумой, туляремией, заячьей болезнью и вирусными геморрагическими лихорадками, вызванными вирусом Эбола и семейством вирусов ласса. Признаюсь, последние два пункта прошли главным образом потому, что я занимался особыми патогенами. Вирусные геморрагические лихорадки, пожалуй, лишние в этой категории. Категория «Б» включала ряд возбудителей, которые уже применялись для совершения актов биологического терроризма, например, «рикетсии» внутриклеточные паразиты и бациллы, вызывающие кулихорадку, а также сальмонеллы, которыми, как показали многочисленные естественные вспышки, легко можно заразить продукты питания и систему водоснабжения. Первая серьезная биологическая атака в США произошла в 1984 году. Тоталитарно-деструктивная секта Раджмиша, попыталась заразить сальмонеллой салатные бары в городе Даллис в Орегоне. Они решили проверить, получится ли сделать так, чтобы из-за болезни люди остались дома во время местных выборов. Болезнь проявилась у 700 человек. Не знаю точно, сколько среди них было зарегистрированных избирателей. Есть еще масса примеров, когда недовольные сотрудники впрыскивали патогены в пончики в обеденной комнате. Все случаи не перечислишь, просто имейте в виду. Категория c состояла из новых патогенов, за которыми мы приглядывали на случай, если они широко распространятся. В этот список входили одни из самых ужасных зоонозов в истории. Вряд ли кто-то использовал бы их в качестве оружия, Если учесть, как мало о них было известно, но они заслуживали внимания как потенциальные кандидаты. В период расследования биологической атаки на Вашингтон моим постоянным контактным лицом в ФБР был агент Скотт Деккер. Мы познакомились, когда я разрабатывал программу реагирования на биотерроризм. сложившиеся между нами отношения оказались крайне важны для эффективной работы мы могли мгновенно обмениваться информацией и координировать посещение пациентов. Я помню, как во время разработки нашей программы противодействия биотерроризму встречался с некоторыми руководителями Совета национальной безопасности, в том числе с Кеном Бернардом, Ричардом Кларком, Сэнди Бергером, а также Маргарит Гамбург, которая тогда занимала пост помощника министра здравоохранения и социальных служб вопросам планирования и возглавляла программы связанные с биотерроризмом мы беседовали о том почему биологическое оружие прекрасный вариант для террориста можно например найти различные варианты доставки выбрать индивидуальное или массовое поражение можно вызвать смерти или инвалидности при правильном научном подходе и несложной логистике можно обойтись небольшими затратами а отразить такую атаку будет трудно Биологическое оружие не разрушает материальную инфраструктуру. В сущности, оно позволяет истребить население, а затем, в зависимости от возбудителя, войти в опустевший город и получить все, что нужно. Возбудителей легко спрятать. Если кто-то сам не заявит, что располагает ими, очень сложно будет связать нападение с конкретной страной или террористической группировкой. «В июне 2001 года мы обсуждали асимметричный характер угрозы и непропорционально большое количество смертей, которое способен вызвать биотерроризм по сравнению с другими средствами создания хаоса». Тогда же, через пять месяцев после начала работы администрации президента Буша и всего за четыре месяца до терактов 11 сентября, вице-президент Дик Чейни – инициировал операцию «Темная зима» – масштабную симуляцию биотеррористической атаки, которая до ужаса всех перепугала. Штабные учения были посвящены локализованному применению ОСПы в Оклахома-Сити с последующими атаками в Джорджии и Пенсильвании. Учения были сосредоточены на оценке слабых мест в реакции государства на чрезвычайную ситуацию – а слабых мест было и остается немало. Другими словами, учения спланировали так, чтобы возникла особая ситуация, когда Совету национальной безопасности трудно определить источник атаки и сдержать распространение патогена. В ходе учений выяснилось, что страна не в состоянии угнаться за распространением болезни, Если бы подобная атака произошла в реальности, среди мирного населения было бы огромное количество жертв. Это обрушило бы систему реагирования на подобные ситуации и еще сильнее обострило бы очевидные недостатки медицинской инфраструктуры США. Во время учений губернаторы закрывали границы Штатов. Через 15 лет Крис Кристи, губернатор Нью-Джерси, поступит также и отправит на карантин людей, боровшихся с Эболой в Западной Африке. Учения наглядно показали, что мы не имеем представления, как вести себя в ситуациях, подобных атаки сибирской язвой на Вашингтон. Когда утром 16 октября я прибыл в Вашингтон, Здание Капитолия было опоясано оградительной полицейской лентой, а внутри ползали агенты ФБР. В начале крупной вспышки любой болезни возникает неразбериха. Но здесь дело усугублялось сумятицей уголовного расследования, дублированием работы местных и федеральных органов, которые пытались разобраться в происходящем, а также страхом перед Третьей мировой войной, вызванные терактами 11 сентября. Сначала мы встретились с парламентским приставом, потом с Шерри Адамс, главой отдела по вопросам неотложной помощи и медицинских услуг Департамента здравоохранения округа Колумбия. Доктор Адамс сказала, что она муниципальный сотрудник, следовательно, Капитолий и другие федеральные здания не попадают под ее юрисдикцию. Это был первый намек на бюрократические хитросплетения, через которые нам придется пробиться, чтобы хоть что-то сделать. Еще мы встретились с доктором Джоном Айселдом, врачом Капитолия, который играл ключевую роль в медицинском обслуживании членов и сотрудников Конгресса, а также с представителями Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях и Агентства по охране окружающей среды. Команду центров по контролю и профилактике заболеваний возглавляла доктор Рима Хаббас из отдела вирусных заболеваний. Истинная американка англосаксонского происхождения. Прекрасный руководитель с потрясающе развитым критическим мышлением. Помимо всего прочего, ей приходилось разбираться с политическими интригами и общаться со СМИ. Я был оперативным руководителем команды. Парнем в машинном отделении, благодаря которому корабль движется вперед. Мы относились к этим письмам как к нападению. Однако, несмотря на всю неопределенность ситуации, выбора у нас не было. Приходилось принимать решения, от которых зависела жизнь и смерть. Мы все испытывали сильнейший стресс, и именно поэтому необходимо было сохранять светлую голову. Я не спал уже двое суток, и, думаю, не уснул бы, даже если бы попытался. Я был полностью поглощен стремлением понять, что, черт возьми, происходит. В этой атаке использовали смертельное оружие. И среди хаоса, который я описал выше, нужно было спокойно разобраться, кто столкнулся с этой угрозой, кто может встретиться с ней в будущем и кто уже пострадал от последствий. Кроме того, Нам предстояло сформулировать меры предосторожности, поскольку споры сибирской язвы могли быть повсюду. Сибирская язва — смертоносное оружие. Чайная ложка порошка в почтовом конверте может содержать миллиарды спор, хотя требуется всего от пяти до пятидесяти тысяч спор возбудителя, чтобы убить половину пораженных ими людей, а некоторым хватит и дюжины спор. Человека убивают не сами бациллы сибирской язвы, а токсины, которые они выделяют по мере размножения. Эти вещества вызывают падение артериального давления и появление карбункулов, в которых поселяется возбудитель. Заразиться можно, если вдохнуть споры или если они попадут на кожу. При попадании спор сибирской язвы на кожу в местах контакта появляются черные безболезненные пятна, которые люди часто путают с укусами пауков. Английское название сибирской язвы «антракс» происходит от древнегреческого слова «антракс уголь», то есть «черный как уголь». Заразиться можно и употребляя в пищу инфицированное мясо, так часто бывает в Африке. Кроме того, в последнее время в США болезнь часто поражает музыкантов, которые играют на традиционных барабанах. Эти инструменты обтягивают шкурами африканских животных, и именно шкуры оказываются зараженными. Человек бьет в барабаны, споры взлетают в воздух. В Европе встречаются случаи заражения после инъекции инфицированного героина. Мы установили, что в непосредственной близости от комнаты 216, где был открыт конверт с обратным адресом, Force Great Green Dale School работали 67 человек, а всего на пятом и шестом этажах 301 человек. Инкубационный период сибирской язвы составляет от 1 до 7 дней, независимо от того, произошло заражение в результате вдыхания или через кожу, но может растянуться и на 60 дней, поэтому профилактику приходится проводить 2 месяца. Мы не знали, сколько человек находилось в здании в момент происшествия. Поскольку система вентиляции еще некоторое время работала, возбудители разлетелись повсюду. Анализы показали наличие тысяч, если не миллионов, спор в офисах, коридорах, на лестничных пролетах. Мы брали смывы с мебели на всех этажах и сразу же отправляли их на проверку. Однако приоритетом была не мебель, а люди. Биологический материал для анализа необходимо было получить у каждого сотрудника, поэтому из людей, ожидавших взятия мазка из носа, выстроились длинные очереди. Мы провели 150 анализов в понедельник, 1350 во вторник, 2000 в среду. Затем все образцы мы отправили в Национальные институты здравоохранения, Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Институт патологии вооруженных сил Форт Детрик и в аналитическую службу в Норкроссе в штате Джорджия. Всего было собрано 7 тысяч образцов человеческого биоматериала. Одновременно мы формировали эпидемиологическую команду, клиническую команду, команду по надзору, команду по гигиене окружающей среды, интервенционную команду, а также команду для проведения пресс-конференций, написания пресс-релизов и другого взаимодействия с общественностью. Наша временная штаб-квартира расположилась непосредственно в здании Капитолия, а когда численность команды увеличилась, мы переехали в офисы в Ботаническом саду США, который очень кстати был закрыт на ремонт. Полевая и штабная структура была в то время довольно примитивной, поскольку в рамках нашей программы подготовки и реагирования мы еще не успели определить, как должен выглядеть оперативный центр по чрезвычайным ситуациям. Раньше мы в основном реагировали ситуативно, а теперь развивали идею создания координационного центра по аналогии с теми, которые при пожаре согласуют действия пожарных и полицейских. Мы выстроили четкую организационную структуру, которая курировала финансы, планирование, операционную деятельность и логистику. Начальник центра подчинялся директору центров по контролю и профилактике заболеваний, а впоследствии появилось и специальное научное подразделение. К часу ночи 16 октября первые лабораторные анализы выявили сибирскую язву. В итоге почти во всех образцах из комнаты 216 будут обнаружены ее споры. Мы сразу же назначили антибактериальную терапию для 227 человек. Результат анализа окажется положительным у 20 из 30 сотрудников, работавших в непосредственной близости от поступившей корреспонденции и в смежных помещениях. У пары человек из соседнего офиса и у шести из группы оперативного реагирования, Но учитывая способность спор сибирской язвы путешествовать в любом направлении, приходилось проверять все, а не только приоритетное и очевидное. Центры по контролю и профилактике заболеваний оперативно установили усиленный пассивный мониторинг заболевания в кабинетах неотложной помощи. Мы выбрали этот термин так как общепринятое понятие наблюдения имело несколько иной смысл для коллег из ФБР. Мы постоянно спрашивали, у вас есть какие-то тревожные симптомы? Может быть, лихорадка неизвестного происхождения, затрудненное дыхание? Наш коллега Скотт Харпер занялся поиском новых и более ранних случаев менингита, воспаления оболочек головного мозга и легочных инфекций, которые могли указывать на сибирскую язву. Болезнь могла проявиться по-разному, но если окажется, что жертва работала в Капитолии, это то, что надо. Позже будут привлечены сотрудники Национального института охраны труда. Они помогут экологическим командам прочесать здания и собрать множество образцов в вентиляционной системе. Споры будут найдены в семи из 26 зданий вблизи Капиталистского холма, и агентство по охране окружающей среды потратит 27 миллионов долларов, чтобы их отдраить. Затем началась собственно криминалистическая фаза расследования. Только основывалась она не на обычном принципе следуй за деньгами, а на принципе следуй за почтой, изучив штампы с указанием времени ФБР совместно с почтовой службой США проследили путь, который проделало адресованное Тому Дэшлу письмо, вплоть до ячеек в почтовой комнате и машин для распаковки писем. Были установлены все этапы движения этого письма от Трентона, где 9 октября его приняли, до почтового отделения Пи-Стрит в Вашингтоне, куда письмо поступило 12 октября. Затем, Его доставили в почтовую комнату здания имени Дирксона, обслуживающую здание имени Харта, после чего письмо попало в комнату 216. Тем временем приходили отчеты из военно-морского госпиталя в Бетезде и национальных институтов здравоохранения. Положительных результатов было все больше и больше, и в каждом случае отмечался сильный и быстрый рост спор оказалось чертовски много. Поскольку самые первые тесты делали на скорую руку с помощью криминалистических наборов «Тетракор», мы отправили эти образцы в Центры по контролю и профилактике заболеваний для подтверждения. Еще мы проконсультировались с ведущими специалистами по сибирской язве в Атланте, в первую очередь с Арни Кауфманом по поводу того, что делать со всей полученной информацией. По иронии судьбы, за два года до случившегося Центры по контролю и профилактике заболеваний собирались закрыть программу по сибирской язве. Ее спасло то, что в последний момент было выделено финансирование в рамках реагирования на биотеррористическую угрозу. Я информировал сотрудников Конгресса о положении дел и встречался с медицинскими чиновниками из Мэриленда в Вирджинии. Было много телефонных переговоров. Кстати говоря, мобильный в Капитолии ловит отвратительно. В Капитолии мы собрали 1081 средовую пробу. С применением воздушных фильтров высокой эффективности, ХЭПА-фильтры, мы пропылесосили здание имени Харта и здание имени Форда. Там споры обнаружились на машине, сортировавшей почту для палаты представителей США. Мы заменили фильтры в системе вентиляции и убрали всю корреспонденцию. Вскоре поступили очередные положительные результаты. Заражение обнаружилось в здании имени Дирксона, где обрабатывали всю почту для Сената США, а также в трех офисах в здании Лонгоорд Хаус. 17 октября спикер Деннис Хастерт закрыл палату представителей на 5 дней. Здание имени Харта уже было закрыто. Доставку почты в Белый дом приостановили, а девять судей покинули здание Верховного суда, впервые с момента его открытия в 1935 году. 18 октября споры сибирской язвы были обнаружены в почтовом отделении Белого дома. Анализы подтвердили также еще одно заражение – У помощника новостного отдела «Нью-Йорк-Пост» была выявлена кожная форма сибирской язвы на среднем пальце правой руки. 19 октября был взят соскоб с автомобиля вашингтонской полиции. Анализ на сибирскую язву оказался положительным. Сеть лабораторного реагирования проверила более 125 тысяч только средовых образцов, Для этого было выполнено свыше миллиона лабораторных тестов. 25 октября Сенат принял Патриотический акт. К тому времени к нам присоединились 10 сотрудников Службы расследования эпидемий, а команды Центров по контролю и профилактике заболеваний работали с информационными сетями в Нью-Йорке, с газетами и над двумя случаями во Флориде. Мы просматривали списки поступивших в кабинет неотложной помощи в поисках необъяснимых смертей. Мы искали сепсис, респираторные и желудочные и кишечные заболевания, неопределенные инфекции, неврологические заболевания, даже сыпь, потому что сибирская язва проявляется черной сыпью на коже. Мы были в густом тумане войны, почти как герои CSI «Место преступления», Если смешать его с 24 часами, телесериал с Кифером Сазерлендом, где постоянно тикают часы. Если человек хорошенько надышится спорами, инкубационный период может занять всего два дня. Мы постоянно находились под прессом противоречивых требований и бюрократии. Мы хотели понять, кто тут командует, а кто лезет не в свое дело, кто мешает, а кто помогает. и при этом, Мы должны были действовать. Если сделаем неверный шаг, погибнут люди». Брэндвуд 19 октября в кабинет неотложной помощи больницы Инова-Ферфакс-Фолс-Чорч в Вирджинии обратился Лерой Ричмонд, 56 лет. Ему было трудно дышать. Врач предположила, что у него пневмония, и уже было готова назначить антибиотики и отправить его домой, но пациент оказался упрямый и сказал, что работает на почте. Почтовое отделение Брэндвуда обрабатывало всю корреспонденцию, отправляемую на Капитолийский холм. Чиновники штата Вирджиния были предупреждены о происходящем, и мы отправили туда Скотта Харпера для проведения расследования. Мистер Ричмонд спал в больничной палате. За три дня он потерял около трех килограммов, появились судороги, но кожных повреждений не было. Уровень лейкоцитов был повышен, рентген грудной клетки относительно нормальный. К счастью, принимавшая Лероя Ричмонда врач оказалась проницательной и назначила пациенту компьютерную томографию, которая выявила симптом сибирской язвы, расширение средостения области между лёгкими. Томография показала небольшое увеличение печени, лимфодинопатию средостения, увеличенные лимфоузлы в центре грудной клетки, инфильтративные изменения в лёгких и односторонний выпад в грудной клетке, жидкость в одном лёгком. Увеличение лимфоузлов говорило о том, что у Лероя может быть лимфома. Изначально лихорадки не было, но она появилась тем же вечером, а на следующий день гемокультура дала положительный результат при анализе на сибирскую язву. В мазке износа роста бактерий не было. Доктор палаты неотложной помощи назначила Ричмонду ципрофлоксацин внутривенно, а потом добавила еще пару антибиотиков. Днем ранее другой сотрудник Брэндвудского почтового отделения 55-летний Томас Морис младший обратился в клинику «Кайзер Перманента», выражая конкретные опасения по поводу сибирской язвы. И хотя у Мориса на тот момент было всего лишь лёгкое недомогание, повезло ему гораздо меньше. Терапевт позвонил в департамент здравоохранения и услышал, что сибирская язва не представляет угрозы для почтовых работников. Пациента отправили домой – и посоветовали принимать парацетамол от симптомов простуды, а если состояние ухудшится, прийти еще раз. Три дня спустя Морис позвонил по номеру 911. Дыхание было сильно затруднено. Морис сказал, что заразился сибирской язвой. Через несколько часов он скончался. На следующий день после того, как мэр объявил о случае сибирской язвы в Брентвуде, Еще один сотрудник этого почтового отделения, Джозеф Керсен-младший, приехал на машине в больничный центр «Медстар» в Клинтоне в штате Мэриленд. Днем ранее он потерял сознание во время мессы, но отказался от скорой помощи, так как хотел принять причастие, а вечером пошел на работу. Домой он вернулся рано утром, жаловался на боль в верхней части живота, тошноту и диарею. Результат рентген-исследования выглядел нормальным, и у пациента диагностировали желудочный грипп. Ему назначили лекарство от диареи, после чего он заявил, что чувствует себя хорошо, и поехал домой. Никто не поинтересовался, где он работает. На следующий день он умер.